глава 11 в распахнутые ворота медленно вползали подводы Жрец остановился прищурился разглядывая то ли груженные повозки то ли низеньких косматых лошадок что с трудом эти повозки тащили то ли людей суетившихся вокруг Ветер доносил смрад, исходивший от орва, в котором давно уже вместо воды плескалась темная жижа из человечьих и скотьих испражнений. Запах этот был столь резким, что Ирграм поморщился и почесался. «Почему мы остановились?» — осведомился он, испытывая лишь глубокое раздражение. «Вот, казалось бы, цель близка. Всего-то и надо спуститься с пригорка». Войти в замок и потребовать, ладно, не потребовать, а вежливо объяснить страже, что он, Ирграмм, не оборванец, хотя таковым выглядит, но человек уважаемый, которому просто случилось попасть в неприятную ситуацию. И спутник его, не краснокожая тварь, но тоже человек уважаемый, и дело у них, к барону, не уверен, что нам там будут рады. «Не будут», — со всею определенностью сказал Ирграм. «Тут и думать нечего, но мага не тронут». И потянулся к силе. Та отозвалась неохотно, туго, но на ладони вспыхнул огненный шар. Впрочем, красоваться было не перед кем, и шар Ирграм рассеял. «Так что примут». «Что ж», — жрец потер шею и огляделся, а потом сказал... Но стоит все же предусмотреть неожиданный поворот судьбы. И извлек из сумки махонькую, почти игрушечную лопату, которая, однако, с легкостью вспорола дерн. Ворота закроют на ночь. Счел нужным предупредить Эрграм. Мы не успеем. Мы и так не успели. Жрец копался сосредоточенно, будто не было в мире дела важнее этой вот ямы под чахлым кустом. Пуст был единственным на поле и потому издали выделялся. Яма росла, но медленно, слишком медленно. Солнце клонилось к закату, воздух стал будто плотнее, тяжелее. Ирграм сделал глубокий вдох и подумал, что, возможно, не стоит спешить в замок. Вокруг хватало зайчьих следов. Найдет ли Ирграма рытвенник или не рискнет выбираться из-под надежного полога леса? Почему-то это обстоятельство волновало его куда сильнее задержки. Он сел подле жреца, подумал, что стоило бы предложить помощь. Потом подумал, что, нуждайся в ней, жрец, он бы сказал. А стало быть, можно просто сидеть. Смотреть на людей, которые были так близко, жевать травинку и наслаждаться тишиной. Впрочем, долго это не продлилось. Хрустнула ветка, а в спину уперся взгляд. Нехороший такой, человеческий. Ирграм застыл, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. И жрец тоже напрягся, потянувшись к сумке. Расслабились. «И что у нас тут такое?» Сиплый голос разрушил остатки плетения, что еще скрывало всадника от чужих глаз. «Слабенькая. Амулет. сильное и не удержит. А дело именно в нем». Его всадник прикрывает ладонью. Один? Нет, другие дальше. Теперь Ирграм их чуял, и злился. На себя. Хорош маг называется. Амулет глаза отвел. Доброго дня! произнес он, стараясь говорить спокойно и тоном человека, который имеет право разговаривать на равных. С кем имеют честь беседовать? Ишь ты! Восхитился всадник, руку убирая. Так и есть амулет. В виде фибулы. этокий завиток, в котором основа холодное железо, а уж на нем костяная пластина с серебряными рунами. Все одно дурное сочетание. Пусть пластины и толста, но без железа плетение держалось бы куда как надежней. Встань, оборванец! Сам всадник хорош. За броней лица не видать, да и предзакатное солнце слепит заставляя кривиться, но сама броня говорит о силе и знатности, а еще молодости. Той самой, когда важна, что красота брони, что то, как плащ на нее ложится, а уж удобство всего этого или стоимость – дело третье. «И кто ты?» – копьецо в руке всадника опустилось, целясь в Ирграмма. Красивый жест, только вновь же бестолковый. Меня зовут Ирграм. Ирграм отвесил изящный поклон. Я маг, служу славному роду Ульграх. Ишь ты! Вновь повторил всадник. Какой наглый оборванец! Маг. Ирграм вырастил на ладони огненный шар, пусть кожа и зачесалась. Конь всхрапнул и прижал уши к голове, оскалился. Не любят они магов или Ирграма. От него верно кровью пахнет, а запах крови кони даже тренированные не любят куда сильнее, чем магов. Огненный шар медленно вращался и, повинуясь воле Ирграма, поднимался. Цвет его, желтый, постепенно светлел, и когда Ирграм подкинул шар, тот взлетел в небо, чтобы рассыпаться яркими искрами. Потом последовал громкий хлопок, и конь шарахнулся, завизжал, вскидываясь на дыбы. «Тихо!» Всадник, впрочем, быстро сладил с жеребцом. «Мак! маг! Теперь верю! И что тебе тут понадобилось, Мак?» «Я направляюсь в замок Деварен», — спокойно ответил Эрграм, не спуская со всадника взгляда. А к тому спешили еще двое. Трое. Десяток. С десятком он не справится, но и люди, если они в своем уме, не рискнут связываться с магом. «Я должен был встретить мою госпожу, однако произошло несчастье». «Очень, наверное, несчастное», — проворчал всадник и руку вскинул, останавливая прочих. «Что ж, вот замок Деварен, а о своем несчастье ты расскажешь господину барону». Ишек, Нур, возьмите этих в седло, а вы там постарайтесь смирно. Мак, еще одного на нашу голову только не хватало. В тот день Миха выпал двор. По лестнице он спустился сам, придерживаясь за стену. Миара лишь глянула, хмыкнула к выразительно и исчезла. Слуга, впрочем, остался и раб, но ну, к ним Миха даже привык как-то. От них следовало признать, и польза имелась воды вон принести или ночную вазу, которой Миха привыкал куда дольше, чем к рабам, спящему кровати. Во дворе припекало солнышко, пахло навозом и еще чем-то, то ли хлебом, то ли лошадьми, а то и вовсе непонятную хренью, которая, впрочем, нисколько не раздражала. И Миха, устроившись на бочонке, личные раб и вправду, да нельзя полезная штука, прикрыл глаза. Он просто сидел, наслаждаясь днем и солнцем, и тишиной, и еще покоем. Правда, тот продлился недолго. Гостя, вернее, гостью дикарь почуял, как только она появилась. И главное, ведь не одна пришла. Баронессе не одной ходить. Миха подавил тяжкий вздох. Дамы пока держались в стороне, тихо переговариваясь, но в том, что его удостоят беседы, сомнений не было. «Доброго дня!» – вежливо поздоровалась баронесса. «И вам доброго дня, госпожа!» Миха даже привстал от избытка вежливости, а еще отметив, что свита стало больше и появились в ней незнакомые лица. «Сидите!» – отмахнулась баронесса. А выглядеть она стала чуть получше. Главное, не понять, в чем именно это лучше проявлялось. То ли морщины разгладились, то ли кожа посветлела, то ли еще что. С женщинами вообще сложно. «Рада, что вы выздоравливаете», — продолжила баронесса. Я молила о том богов. Она была в белом, а голову венчал высокий колпак. Из-под него по обе стороны головы выглядывали косы, закрученные баранками. У Михиной одноклассницы такие были, правда, та обходилась без колпака. Ну и жемчугов не носила, особенно таких, в три ряда. Нижняя нить вовсе до пояса спускалась, наверное, это тоже что-то дозначило. Премного благодарен. А что еще сказать? И надо ли? В этом курятнике, цветастым и благоухающим, через чуруш благоухающим, аж в носу засвербело, Миха чувствовал себя редким экспонатом или редким идиотом. Его разглядывали, улыбались, кивали, переглядывались, перешептывались. Порой дамы касались друг друга, привлекая внимание, трепетали ресницы, и за всем этим трепетанием, с перешептываниями в купе, Чуялась опасность, неясная, зыбкая, как трясина под маховым ковром. Позвольте представить, дорогая Алисия, баронесса взяла под руку девицу в бледно-голубом платье, украшенном серебряным шитьем. Это наставник моего сына, великий воин, которого отыскал мой дорогой супруг. Пусть боги примут душу его в свои чертоги. Ваш брат и мой муж тоже великий воин произнесла леди Алисия, и а на ее прямо-таки похолодало. А от взгляда Миха поежился. Какая искренняя, незамутненная ненависть. И ведь они даже не знакомы. Поверьте, я знаю. А вот баронессе ситуация доставляет откровенную радость. И я не единожды говорила, что буду счастлива, если мой брат найдет время и силы, чтобы обучить моего сына, Но вы же знаете, мужчин, порой они бывают так упрямы. И притворный вздох. В руке раскрывается лопасть белоснежного веера, который дрожит, что крыло чайки, а заодно уж прикрывает губы баронессы и усмешку на них. Это верно, леди Алисия молода. Нельзя так говорить, но упрямство вашего мужа поставило нас в до крайности неловкую ситуацию. Сколько ей? 18, 20, вряд ли многим больше. И хороша. Высокая, статная, с грудью размера третьего, если не четвертого. На груди возлежит ожерелье из темно-синих камней. На пальцах поблескивают перстни, а вот голову украшает не колпак, но какое-то сложное сооружение из сетки тканей и тех же камушков. Тем более этот ваш воин вовсе не выглядит великим. Заметила леди Алисия и губы поджала. Это из-за болезни. Баронесса подхватила родственницу под руку. Он победил в схватке Драгра, однако был ранен, и яд твари отравил плоть. Странно вот так. Сидишь, слушаешь, а тебя обсуждают, причем так, будто бы тебя тут вовсе нет. Интересно, зачем баронесса эту девицу притащила? Хотя, Михе показать или Миху показать. И то, и другое сразу. «Звучит неправдоподобно. Мой муж говорит, что человеку не под силу победить мертвую тварь», уверенно произнесла леди Алисия и подхватила юбки. «Впрочем, думаю, когда ваш гость поправится, муж его вызовет, их убьет». Незамутненная глупость. «Впору восхититься». «И тогда все увидят, что этот оборванец врет!» Миха фыркнул. «А еще он на меня смотрел!» Возмутилась леди Алисия. «Нагло!» «Так и есть на что!» Не удержался Миха. И тут же язык прикусил. Вот и зачем дразнить было? Она ведь точно мужу нажалуется. С другой стороны, она бы и так нажаловалась. А если бы вдруг и промолчала, нашелся бы иной повод. Миха вздохнул. Надо было как-то побыстрее поправляться, что ли, а то ведь и вправду пришибут, да не заметят. И останется тогда этот гребаный мир неулучшенным. И не важно, что Миха пока не придумал, что именно улучшать, когда-нибудь, но забредет ты в его голову гениальная идея, если будет куда забредать. мы удалились, оставив после себя душное облако ароматов, Но ветер разнес их, и снова умиротворяюще запахло навозом. Миха сделал глубокий вдох и сказал. — Лады принеси. Раб, что благоразумно держался в тени, исчез, а вернулся с водой. И когда Миха пригубил эту воду, осталось лишь хмыкнуть. Горьковатая. И пахнет вовсе не водой. Отравить пытаются. — Пей. Он протянул кубок рабу. И тот попятился, подтверждая догадку. Вот ведь. А Миха его не обижал. Миха вообще за всеобщее равенство. Если получится. Стоять! Жесткий окрик заставил раба остановиться. Тот испуганно замер, мелко дрожа, не спуская с Михи совершенно безумного взгляда. Кидаться не советую. Все одно не убьешь. А я тебя вполне. Раб... И кну. Стал быть, имелось мы слишком. Вот и на что, собственно говоря, они рассчитывали. Ладно, не они, но этот вот совсем пацаненок, моложе Михи, ну, точнее, ровесником здешнему Михи будет. Иди сюда. Раб попятился. Стой, я сказал. Раб развернулся и бросился прочь. Правда, сделал лишь два шага и упал, забившись в конвульсиях. Из приоткрытого рта хлынула пена, смешанная с кровью. «Вот тебе называется и посидел на заваленке». Миха вздохнул и поднялся, отметив, что сиденье явно пошло на пользу. Слабость сохранилась, но была не такой уж и всеобъемлющей. Он опустился рядом с телом, коснулся шеи. «И в кого ты такой дурак-то?» — сказал укоризненно, глядя в затухающие глаза. Неужели и вправду думал, что живым оставят? Он огляделся. Стоило бы позвать кого и кого. Людей во дворе хватало, только вот Миху эти люди старательно обходили. Более того, в его сторону и смотреть-то опасались. Надо же. «Эй, ты!» — крикнул Миха, и, пробегавший мимо мужичонка, замер. «Позови из магов кого». К «Кого?» «Кого найдешь?» Миха тронул ногой мертвеца и уселся на бочку. А что ему еще делать-то? Ждать пришлось по ощущениям довольно долго. Миха и придремал на солнышке, что не мешало дикарю отслеживать всех, кто подходил ближе, чем нужно. Он-то и услышал торопливые шаги. «Жив?» — поинтересовался Винченцо, переводя дыхание. «А ведь запыхался, бежал?» «Я вполне». Миха приоткрыл левый глаз. Мне кажется, или ты выглядишь хуже, чем было. И тебе доброго дня. Мак усмехнулся. На самом деле, чувствую я себя много лучше, но сперва стабилизируются тонкие оболочки тела, энергетические каналы и сам источник, который эти каналы наполняет силой. А уж потом начинается возобновление физического вместилища этой силы. То есть помереть ты не должен, уточнил Миха. Не должен. В теории. Винченцо чихнул. Правду сказал. В смысле? Примета такая. У меня на родине. Если человек чихнул, то правду сказал. Мак нахмурился, и на лице его отразилась серьезная работа мысли. Извини. Он покачал головой, но я не вижу взаимосвязи. Если бы люди чихали, когда говорят правду, это... Это было бы странно. Не бери в голову. Говорю уж примета. К слову, пришлась. Вот он помер. Миха указал на тело, которое так и лежало. И меня отравить пытался, наверное. Ну, я так думаю. Уже? А что, рано? Рановато. Венченца подошел к кубку и склонился над ним. Понюхал. Вода горькая, самую малость. Такой вот, не знаю, я ему и предложил попробовать. Мы разумно, а он бежать, только вот помер. Плохо. А то миха с трудом подавил зевок. Странно это. Он же ж не пил. А пить не обязательно. Венченце набросил на кубок платок, а потом еще один. И только после этого поднял. Воду выплеснул на камни, перевернул. Я отбыл на кубке. Руки покажи. Миха послушно протянул руки. На кубке, стало быть, извращенненько. Стал бы Миха пить, не стал бы, а вот кубок он точно трогал. И свидетельством тому синюшные пятна на ладонях. Корень армонии высокой. Винченцо потер пятнышко. Надо же, не взял. Наставник говорил, что ты будешь невосприимчив к большинству ядов, но одно дело слышать, а совсем другое убедиться, вот так. Думаю, дело в печени каракатицы и вытяжки из мозгов каменника. Что за... Миха потер пятно, не зудела, не болела, вообще не ощущалось, будто он просто руку в чернилах измазал. Довольно редкая и агрессивная тварь водится в горах известна своей удивительной невосприимчивостью к магии. И не только к ней. Да, жаль, что ты его убил. Каменника твоего. Наставника. Хотя отец в любом случае не оставил бы его в живых. А с записями Алиф разберется. Он у нас талантливый. И ошибки учтет. Это плохо. Очень плохо. Ты сам-то. Не того. Нет. Армония растения южное, пустынная. Местные используют ее яд для охоты. Он довольно быстро парализует жертву, но столь же быстро выветривается. Кубок Винченцо вернул на место и руки отряхнул. Яд должны были нанести перед тем, как подавать кубок. Он миха поднял руку мертвеца. Так и есть синюшные пятна. Вряд ли. Он бы тогда не стал касаться голыми руками. Нет, кто-то третий. Но раб знал. Возможно, в воду и вправду что-то добавили, но безобидное. И в чем смысл? Ты умираешь. Он умирает. Несчастный случай. Винченцо пожал плечами. Раб убил хозяина. Бывает такое. Странноватые у вас представления о несчастных случаях. Да обычные. Меня тревожит другое. «Что?» «Это не наш гость». Венченца опустился на освободившийся бочонок. «Почему?» «Во-первых, у него было слишком мало времени. Он прибыл лишь вчера. Добавь пир, беседы. Найти кого-то, кто согласится отравить наследника де Варонов в столь короткий срок? Вряд ли. Тем паче, что явных врагов ты не нажил». А, во-вторых, он велел мне приготовить зелье, которое бы лишило тебя силы или части силы. Чего? Он дождется твоего выздоровления, вызовет на поединок и убьет. Все честь по чести. Только перед этим меня опоет. Винченце развел руками, мол, жизнь штука такая, лучше самому позаботиться об успехе. И ты согласился? Я мне отказал. Мак вытер руки платком. В конце концов, зелье и вправду интересный вариант. Никто не рискнет протестовать результаты честного поединка. А вот кто и кого в нем одолеет, и кто там чего выпьет перед поединком, в общем, почему бы и не сварить? Но сейчас я о другом. Хальгрим не стал бы затевать эту вот возню. Она не нужна. У него есть план. И он уверен в успехе. Зачем ему с ядом связываться? Слухи ведь пойдут, сомнения. Логично. Тогда кто? А вот это мы постараемся выяснить. Платок Винченцо убрал в карман, кубок подхватил и поглядел на Миху. Надо его вниз отнести, в какое-нибудь тихое место, где никто не станет мешать разговору.